Глава 12 Злость и тревога разрывали меня изнутри. Надо выпить чай. Он уже остыл. Он уже остыл, но свойств точно не утратил. Это меня взбодрит. Кстати, надо попробовать подсадить на чай самого Варзара. Глядишь, полюбезнее станет. Не помешает такой рычаг воздействия на высокомерного демона. «Ну, извини», — я изобразил раскаяние. «Понимаю, тебе со мной нелегко. Дай мне время узнать тебя получше. Может, выпьем чаю? Поговорим по душам? Уверена, после этого я точно осознаю, насколько ты необыкновенный». Мне было не привыкать беседовать с эгоистами. Многие из гостей Паладисона были светлыми эльфами, а это те ещё занозы. Правда... До Варзара им далеко. Что? Беседовать по душам с тобой? Он глянул на меня так, будто я ляпнула невероятную глупость. С презренным человечком? Слишком большая честь для тебя. Ты лишь временное вместилище моего дара и годишься только на то, чтобы удовлетворять с твоей помощью кое-какие потребности. Не зазнавайся! «Если хочешь, чтобы у нас все наладилось, осознай свою роль. Осознай, что ты — пыль под моими ногами, и больше не сравнивай нас. Для меня это оскорбительно». М «Да, сильно я задела этого заносчивого убийцу драконов. При первой встрече он был более любезен. Может, не стоило его в гублинский туалет скидывать?» «Как это все интересно!» — поддакнула я, соскакивая с постели, наливая чай в чашку и протягивая ему. «Расскажи поподробнее о своих победах за чашечкой чая. Даже глоточек чая в нашем мире позволяет уладить любые разногласия». «Фу!» — он глянул на чашку так, будто ему сунули содержимое выгребной ямой гоблинского клана. «Ты в своем уме?» Предлагаешь мне это жалкое человеческое пойло? Подобное оскорбление я прощаю тебе в первый и последний раз. Запомни, никчемная девчонка, я пью только особый напиток с обязательным добавлением драгоценнейшей драконьей крови Я невольно с жалостью глянула в сторону головы, которая маячила с противоположной стороны кровати. Эх, дружище. И кровь твою этот маньяк употребляет. поди еще и на ужин себе котлеты из драконьего мяса требует. Или пирожку с драконьим гуляшом. За окнами раздался дружный вой. Варзар встрепенулся. О, похоже, адская тварь прорвала оборону замка и проникла под магический щит. А значит, она очень сильная. Придется вмешаться. Он кинул на меня победный взгляд и ухмыльнулся. Видишь, какой опасный здесь мир? За порогом замка тебе не выжить. Лишь я стою между тобой и самыми жуткими существами, которых ты даже не в силах себе представить. Он встал с кровати, горделиво поправил волосы и покинул комнату, оставив меня обдумывать свое положение. Эх, уловка с чаем не прошла. Жаль. Ну, тогда выпью его сама. За окном вновь раздался дружный вой. Да что там за такое жуткое создание, что даже адские псы не в силах с ним расправиться? Они ж предыдущего монстра за секунду уделали. Мне стало не по себе. Однако стоило глотнуть чай, как страх тут же отступил. А вообще, даже любопытно, кого к нам принесло в этот раз? — Ну-ка посмотрим, что за очередное чудовище подкинул нам этот дружелюбный мирок. Сжимая в руках чашку, я подошла к окну. Ух ты! И вправду адская тварь! Создание, которое противостояло псам, действительно поражало воображение. Прежний кожистый паук по сравнению с ним казался мелким и безобидным. У этой твари были щупальца. Много черных гадких щупалец, толстых, мощных и удивительно ловких. С их помощью она передвигалась на удивление стремительно, как здоровенная многоножка, и даже совершала головокружительные прыжки, резко отталкиваясь и взмывая в воздух. Ещё у нее была громадная голова с неким подобием волос, а точнее — С густым пучком щупалец потоньше, которые шевелились, как змеи, и порой вставали дыбом, отчего страшное черное лицо становилось еще ужаснее. Три огромных выпуклых глаза казались непрозрачными, как бездонные колодца, а зубастую пасть она время от времени разевала так, что голова практически разделялась пополам. Было ясно, что все, что попадало в эту мясорубку, очень быстро становилось фаршем. Помимо щупалец, использовавшихся для передвижения, на теле имелись и другие отростки, из которых тварь брызгала в преследователей струями густой зеленой слизи, очень мерзкой на вид. Гоняющие ее псы были чуть ли не целиком покрыты этими соплями. Прихлебывая глоточками чай, я с возрастающим интересом начала следить за погоней тварь азартно улепётывала, то и дело настойчиво прорываясь к замку, а псы азартно ее преследовали, пытаясь стряхнуть себя слизь. В один момент тварь почти прорвалась и даже прыгнула на стену моей башни, легко к ней прилепившись. Но псы успели поймать ее за конечности и сдернуть, получив за это несколько мощных оплеух увесистыми щупальцами. «Ого! Она и по стенам, судя по всему, ползает!» Да чего же жуткое создание! Поначалу я болела за псов, поскольку тварь выглядела уж очень мерзкой. Но потом, когда к псам присоединился Варзар, начала чисто из вредности болеть за тварь. Хотя мне совершенно не хотелось, чтобы она пробралась к замку. Надо сказать, Варзар вышел далеко не сразу. Очевидно, он очень тщательно отнесся к тому, чтобы подобрать на битву максимально подходящий наряд, который наилучшим образом подчеркнет его мужественность. Наряд был на удивление легким. Местный климат совершенно не доставлял демону неудобств.